Уже стемнело, Аркадий с Рыжим еще зависали у компьютера, теперь разглядывая какие-то фотографии. Я изо всех сил делала вид, что мне это неинтересно. Ну, правда, не стоять же за плечом Рая, комментируя привольную жизнь его, собратьев по разуму, в глухом сибирском поселке. Краем глаза заметила на экране сцены семейной идиллии. Колоритные мужчины у костра, веселые женщины с младенцами на руках, Ухоженная дорожка между молодыми елями, Спортивная площадка. Ольга и Сергей что-то обсуждали на кухне За чаем с огромным тортом. Специальные люди, оказывается, Те еще сладкоежки. Отчаянно растягивая блаженство, Я съела самый маленький кусочек И, глотая слюну, отказалась от добавки. Вдруг растолстею И стану в глазах рая привлекательным лакомством. «А мне это нужно?» Пока не уверена. «Евочка, иди уже отдыхай. Дорога ждет утомительная. Надо выспаться», — советует Ольга. Но мне, конечно, не спалось. Во-первых, немного беспокоила мысль, что сейчас рай оторвется от компьютера и придет разделить ложе. Интересно, а он храпит? Я тогда его просто спихну с кровати на пол, пусть даже не надеется, что буду терпеть. А во-вторых... Почему его так долго нет? В просторной тунике до колен я тихонько крадусь в коридор. Хочу лишь взглянуть на рая. Но в зале свет потушен, экран компьютера погас. Куда все подевались? Услышав приглушенные голоса со стороны балкона, я подошла ближе и скоро готова была разреветься от стыда и досады. Сергей не стеснялся в выражениях. Она до сих пор считает его инопланетянином. Откуда только берутся такие простофили? Из тундры, похоже. Ты в Надыме бывал?» «Не приходилось. А Ева, наверное, фильмов американских насмотрелась. Вот фантазии голову изобили. Ей бы нормального мужика. Такой материал зря чахнет. Аркадий пытался за меня чуточку заступиться. По-своему. «Ясно. Хищник. Чужой» классика жанра скажи еще звездные врата или подростковый сериал про дарт Вейдера, — снисходительно усмехнулся аркадий нет я в свое время угорал по дюне долго играл в нее мне и книга местами понравилась совсем рядом раздался мягкий смех закончившийся деликатным кашлем я бесшумно села в кресло рядом с полуоткрытой дверью ведущей на темный балкон От запаха дорогих сигарет запершило в горле, а глаза щипало так, что пришлось зажмуриться. Наивная идиотка. Даже ночную сорочку выбрала себе с котятами и сердечком. Детский сад, ясельная группа. Ничего, переживу. Главное, что рай никакой не пришелец из космоса. И кто же тогда? Просто человек с выдающимися спортивными способностями? но даже тренированному человеку вот так запросто не перемахнуть трехметровый забор, держа на спине 55 килограмм живого веса. А потом мне стало совсем обидно и горько, почему же они мне сразу правду не открыли. Смеялись надо мной. Конечно, дурочка из тундры. В пришельцев верит. Да, верю. И надеюсь, что мы не одни во Вселенной. Придет время, будет установлен контакт, Произойдет обмен технологиями и достижениями в медицине и биологии. Я уже про культурный обмен не говорю. Может, в чем-то мы и отстаем от ведущих космических держав. Но что касается психоэмоциональной сферы, попробуй еще нас догони. Меня опять занесло не в ту степь. Надо срочно приземляться. Надо немедленно выяснить, кто такой рай и зачем был нужен Леону и Роуди. Тогда станет окончательно ясно, как себя с ним вести. Я вытирала слезы и двинулась на балкон к специальной парочке. Парочка, кстати, подобралась в лучших традициях жанра. Хороший дядя – плохой дядя. Сначала обратилась к хорошему. «Аркадий, это нечестно. Я адекватный взрослый человек и заслуживаю соответствующего отношения». Они смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Ответил почему-то Сергей, выпалив на мои слова довольно заготовленную фразу. «Рай – военный летчик, пострадавший в результате авиакатастрофы и прошедший не очень качественное лечение за границей. У него до сих пор есть небольшие проблемы с психикой. Он считает себя хищным зверем». Вот так. Просто и ясно. «Никогда еще мне не было так стыдно за свою восторженную глупость. Мечту?» а в внеземном друге. Хорошо, что на балконе темно, потому что я, кажется, покраснела и растерялась до немоты. А тут еще сзади подошел рай, довольно бесцеремонно отодвинул меня в сторону и зашипел, наступая на Сергея. «Зачем ты ее пугаешь? Я бы сам объяснил. Я всего лишь сказал Еве, что вы попали в авиакатастрофу». Сергей талдычил свою заготовку прямо как попугай, медленно пятясь от надвигающегося рая. И тут подал голос Аркадий, ласково примиряюще, словно гипнотизировал голосом. Ева думала, что ты прилетел к нам с другой планеты, космический путешественник, прямо как Незнайка во второй книге Носова о приключениях коротышек из цветочного городка на Луне. Ева. Ты помнишь эту чудесную историю? Отличная книжка. Я в детстве обожал От корки до корки в захлеб. Мне стало смешно и грустно одновременно. Но грусть перевесила. Да они оба издеваются над нами. дергают нас, как марионеток за ниточки. Захотели — забрали И увезли в другой город. Согласны мы или против, им не важно. Партия сказала — надо — Комсомол ответил «Есть!» И ведь ничего не объясняют, не снисходят до простого человеческого разговора, будто мы — низший сорт, а они приближены к особой высшей касте и могут судьбы вершить. Вот что самое обидное. Я судорожно вздохнула, пытаясь подавить закипающие внутри слезы. Рай крепко обнял меня, прижимая к себе. Я уткнулась носом в рыжие завитушки на его голой груди, И вдруг почувствовала, что нам непременно надо держаться вместе, что мы теперь одни против всех. Теперь, когда я поняла, что рай — обычный мужчина, без всякого там инопланетного флера, он стал мне гораздо ближе и роднее. У него в жизни произошла трагедия, ему нужна поддержка и сочувствие. И пусть он что угодно болтает о единственном предназначении женщины — для продолжения рода. Все-таки попробую с ним подружиться. Развею, так сказать, его домостроевские мифы. Я осторожно освободилась и шагнула с балкона обратно в комнату. У меня, конечно, было еще немало вопросов к сладкой парочке, что продолжала курить на балконе. Но при рыжем говорить на серьезные темы бесполезно. Придется потихоньку выведывать оставшиеся тайны самой только спросила аркадия напоследок а ольга уже ушла она не будет здесь ночевать нет у нее своя квартира в городе оля думала что ты уже спишь и не стала прощаться и вот мы с раем остались одни выделенные для нас спальни когда в своей короткой туничке я забралась под одеяло сердце сильное заколотилось я не с одним мужчиной кроме олега Не лежала так близко. Ситуация для меня сейчас выходила за рамки стандартной. Ну что ж, как-нибудь скоротаем эту ночь. А завтра уже нас заселят в обещанный комфортабельный коттедж, где, надеюсь, у меня будет собственная неприкосновенная кровать. И на ней никаких рыжих летчиков. Я лежала на боку и таращилась в темноту. Какой тут сон! если за твоей спиной раздается непонятное, довольно громкое тарахтенье-урчанье. Тот самый звук, что я слышала от рая, еще в своей злополучной ванной. Не могла долго молчать. — Зачем ты так делаешь? Мне показалось, или он немного смутился, потому что ответил непривычно тихо. — У меня получается само, когда ты рядом, и я чувствую твой запах. А сейчас к нему примешивается запах крови, И мне особенно хочется тебя оберегать. Ты маленькая и нежная. Я рывком села на кровати, стянув на себя одеяло, потому что для соседа по кровати предназначался отдельный плед. Рай совсем не понимает. Сейчас он перешел все допустимые нормы, приличий и такта. От меня не может ничем пахнуть. Я принимала душ, я чистая. Пожалуйста, без обид. Но я хочу, чтобы ты ушел. Я буду спать одна. Это мое желание и право. Я спасла тебе жизнь. Ты должен хоть немножечко меня уважать. За что ты меня гонишь, женщина? Игривые нотки в его голосе только усилили неприязнь. Ты бы еще сказал скво. Нет, надо успокоиться. Мне же четко сказали, парень не в себе. У него серьезная психотравма. И, вероятно, на этой почве раздвоение личности. Он себя считает диким зверем, а для них такая прямолинейность – совершенно обычное явление. Как и отличный нюх, кстати. А что? Самоубеждение – великая вещь. Я слышала историю художника, у которого кровоточили кисти рук, когда он писал картину о распятии Христа. Вот что значит проникнуться темой. Значит, и краю мне надо быть снисходительней, терпение проявить. Я сменила гнев на милость и вернулась в горизонтальное положение. «Не надо больше про кровь. Это продлится еще несколько дней. И если ты будешь постоянно комментировать мое состояние, я просто из себя выйду и жутко рассержусь. Мне не нравится обсуждать с тобой личную тему. Понятно?» «Дай подержать твою руку». «Нет, с ним ни минуты нельзя оставаться наедине. Он просто маньяк». У него в голове приоритет тактильных ощущений. Рай, можно я задам тебе вопрос? У тебя была любимая женщина? Да. И где она сейчас? Вы расстались? Прости, что спрашиваю. Если не хочешь, не отвечай. Я просто хочу о чем-то с тобой поговорить, раз уж мы тут. Я хотела сказать «застряли», но не произнесла это слово вслух. Как-то грубовато звучит. У человека трагедия. Не знаю, что теперь с Сарой. Надеюсь, все-таки жива. Вот как оказывается еще и любовная драма в анамнезе. Сколько же бед свалилось на голову Рыжего. Но почему именно Сара? Может, она из еврейской семьи? Иногда приходится думать ассоциациями. И где вы с ней познакомились? Закрытая база в Неваде. Сара наблюдала за мной. Мы разговаривали. Она меня учила своему языку. Неужели рай проходил лечение в клинике США, а потом оттуда сбежал, потому что просто так его не выпускали? Теперь мне все стало ясно. И не мудрено, что за раем охотились иностранные агенты. Может, он какой-то ценной информацией владеет? А я-то себе наградила. Плутон, межзвездные туристы. Самой пору книжки про космические приключения писать или триллеры-детективы. Но сначала надо бы до конца прояснить насчет загадочной Сары. Она была врачом? Да, почти. Сара занималась генетикой и очень любила кошек. Вот ей нравилось, когда я делал так, как не понравилось тебе. Меня будто укололи. Почти физически больно. Он вспоминал американскую женщину, которая с удовольствием слушала его урчание. «Почему меня этот факт задевает, не пойму? Это ведь его история. Какое мне дело? Я же не могу ревновать. Совершенно глупо». «И что потом? Вы поссорились?» Рай замолчал так надолго, что я уже и не надеялась на ответ. А потом сказал. «Я ее толкнул к стене. Сара упала» и не шевелилась. Тогда меня ударили током. Я не знаю, что с ней стало. Может быть, я ее убил. На пару мгновений я перестала дышать. Мне стало реально страшно. Он ведь проговорил эти слова так спокойно, будто для него самое обычное дело — убивать. — Рай! — прошептала я после продолжительной паузы. — А почему ты ее толкнул? К моему удивлению, он ответил довольно быстро и эмоционально. «Я никогда бы ее не обидел. Я не знал, что она стоит позади меня. Это случилось из-за ее мужчины. Джеймс меня ненавидел и боялся. А Сара хорошо относилась. Я только ей позволял проводить забор крови и... Все другое. Хотя мне не нравилось то, что они со мной делали. Сара хотела успокоить. Она погладила меня по плечу а Джеймс стал ее ругать и смеяться надо мной. Он думал, я не понимаю их язык. Он назвал меня женщиной из-за моих волос и добавил кое-что еще. Я это понял. Этого нельзя никогда говорить мужчине. Я его ударил. Он упал. И я наклонился над ним. А сзади меня схватили за одежду. Я думал, это охранник. И, не оборачиваясь, отмахнулся. Там находилась Сара. Она хотела меня остановить. Она была такая же маленькая, как ты. и отлетела к стене, ударилась головой. И потом я заметил кровь. Я хотел подойти к ней и убедиться, что она жива. Хотел ей помочь. Они не подпускали меня. И я убил еще двоих, кажется. Ну что тут скажешь? Чудовищная история. Мне было от души жаль, что у рая так грустно получилось с Сарой. И я искренне попыталась убедить его, что женщина-генетик осталась жива, получив лишь легкое сотрясение мозга. И даже помирилась с Джеймсом, если сама этого захотела. Я нарочно упомянула про Джеймса, хотя, наверное, гаденько вышла. Мне просто отчаянно хотелось увидеть реакцию Райан на то, что женщина, которой он неровно дышал, теперь с другим. Но рай... Отнесся к моим предположениям спокойно, только добавил, что Джеймс нехороший человек, и Саре с ним будет тяжело. Конечно, информация о том, что рай укокошил столько народу, меня не радовала. Стало очевидно, что со мной в непосредственной близости находится импульсивный, несдержанный мужчина, которого следует опасаться, что бы он там ни говорил про защиту и заботу. Я опять вспомнила своего отца. Почему-то больнее всего нам делают именно самые близкие и любимые люди. Те, кому мы больше всего доверяем, кого допускаем до самого сердца, перед кем раскрыты и безоружны. И даже если их удар случайен, от этого нам не легче. Если бы не та дикая выходка родителя, если бы мама не упала на лестнице, у меня сейчас мог быть братик, или сестренка, и мы жили бы все вместе дружной семьей. Пара секунд — одно неверное движение, и жизнь расколота на до и после. Какие-то пара секунд. Злой рок или испытание. Охота к расспросам у меня прошла. Захотелось свернуться калачиком и уснуть. Я снова отвернулась к стене и натянула до плеч одеяло и даже вскоре задремала под тихое урчание по соседству.